Здесь очень много добра может сделать группа поддержки, которая заменит семью этим людям. Мы вполне можем быть сами себе родителями. Группа поддержки может также помочь семьям, которые испуганны, полны сомнений и, вероятно, ничего не знают о болезни. Если человек знает о СПИДе только то, что он читал и слышал в газетах и по телевидению, то он с полной безнадёжностью смотрит на эту болезнь. Очень хорошо в этом случае побыть рядом с людьми, которые это чувство уже преодолели, пережили. Возможно, они смогут ответить и на ваши вопросы. Распоряжение о смерти. Здесь я хочу поговорить о распоряжении, в котором вы выражаете свою волю насчёт того, как далеко может зайти больница в попытках поддержать ваше тело живым. Некоторые штаты признают эти распоряжения, некоторые нет. Иногда тело доходит до той критической точки – когда ему больше не имеет смысла бороться за жизнь. В больнице же всегда найдётся какой-нибудь способ заставить его прожить ещё несколько часов или дней. Хотите ли вы этого? Вот вопрос, который стоит обдумать и решить, пока вы ещё в хорошей форме. Если тянуть слишком долго, то вы можете оказаться уже не в состоянии что-либо решать. Распоряжение о смерти также определяет того, кто может принять за вас подобное решение. Вообще-то лучше, чтобы это был ваш друг или любимый, который хорошо владеет ситуацией, а не в заволнованный родитель, который только что прибыл и ничего не понимает. Мы все умираем. Я верю, что мы умираем много раз, так же, как мы много раз были рождены. Смерть – это не стыд, наказание или несчастье. Мы не такие уж плохие люди если пытались исцелить наши тела, и всё же мы покидаем нашу планету. Это естественный и нормальный способ уйти, так же, как рождение. Естественный и нормальный способ прийти в этот мир. Смерть зачастую намного легче, чем жизнь. Мы отчаянно пробиваемся через родовые пути, чтобы оказаться в этом мире. И тихо отойти и скользнуть в свет, когда умираем. Я видела множество красивых и спокойных смертей. Это происходило у людей, которые решили все свои проблемы с другими и с собой, кто уверен, что смерть – это позитивный опыт. Они отчётливо видят свет, когда готовы уйти, и знают, как много любви ожидает их там. Я видела также и смерти, полные боли когда человек боится неизвестности и не хочет уходить. Возможно, эти люди верили в дьявола и в вечный ад. Если вы помогаете другу или любимому пройти через это совершенно особое испытание, сделайте всё, чтобы оно стало для него радостью. Слушайте его, позволяйте ему рассказывать вам всё, что хочется. Будьте ему утешением. Держите больных за руку, гладьте им ноги, говорите им, как сильно вы их любите. Расскажите, что они пройдут через свет и будут встречены за чертой с великой любовью. Нет причины бояться смерти. Дайте им понять, что они изначально в безопасности. Все мы приходим в середине фильма и в середине его уходим. Нет хорошего времени или плохого времени. Есть Только наше данное нам время. Всё подчиняется небесному порядку. Всё случается в определённой пространственно-временной последовательности. Мы никогда не теряем кого-то или что-то, потому что всегда на каком-то непостижимом уровне будем связаны с ними. Помните о вашей любви и об этих связях, даже если вы горюете. Смерть не заканчивает наши отношения с тем человеком. Напротив, пережив её, мы способны духовно углубить свою жизнь и направить себя по пути понимания и любви. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём его с радостью. Хотя мы идём сейчас долине теней, мы спокойны, так как знаем, что и рождение и смерть, естественные и нормальные составные части жизни. Сейчас мы окружены любовью, и когда мы покинем эту планету, нас проводят те, кто нас любит. В свою очередь нас радостно встретят те, кого проводили мы, кто ждёт, чтобы заключить нас в полной любви объятья. Безусловная любовь простирается за пределы Вселенной и самой смерти. Разум вечен, так же, как и мы с вами. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире.